Глава 33. Подготовка в России. Пока наши разведчики прохлаждались в роскошных заморских путешествиях, кто-то вы пришлось заниматься делами в более прохладных и даже, можно сказать, суровых местах. Как посоветовала генеральская юридическая команда, надо было подготовить аутентичные документы в виде правильного договора купли-продажи собственности который лежал в основе всех последующих операций с ней. Собственно говоря, роль Котрова сводилась к обеспечению исходных договоров, которые надо было заменить. Он это легко сделал. Юридическая команда быстро подготовила замену, осталось только эти бумаги подписать. Но кто подпишет от мол на банка? Вот Дурковский был освобождённый из заключения и покинул страну. Теперь он лел на всех грязь, не считаясь ни с какими своими прежними обещаниями. Заставить его подписать бумаги, сначала раскрыть перед ним все карты и дать в руки рычаг давления. Да он их и под пистолетом не подпишет. Тут кто-ров вспомнила о поддельнике, хват дурковского, который сидел в соседней с ним колонии, а после освобождения остался неподалёку на поселении в Архангельской области. Это был президент молнобанка Гусев. Он наверняка имел право подписи таких документов, а печать для нас не проблема, подумал Кторов. Сказано сделано. После обсуждения с генералом Кторов вылетел в Архангельск и уже к утру следующего дня на попутном санитарном самолёте прибыл в город Вельск. Его сопровождал начальник местного УВД, в обязанности которого входил присмотр за знаменитым невинно осуждённым Платон Гусев не особенно был расположен общаться с властями, но в то же время и не отказывался, поскольку был человеком прагматичным и понимал, что любой контакт при известных обстоятельствах можно будет повернуть в свою сторону. "Я к вам приехал не для того, чтобы вас подбадривать и узнавать, как у вас тут жизнь", сказал Котов после формальных приветствий. "Но дело связано с вашей прошлой деятельностью. Я бы даже сказал, что вопрос бюрократический и к судебным делам отношения не имеет. Для разнообразия интересно, сказал саркастически Гусев. Последние годы у меня ничего, кроме судов и не было. Сочувствую, сухо отметил Кторов. Давайте не будем вала крутить и перейдём к делу. Дело ваше, как скажете. Вы помните, как в своё время к вам попал полимерный завод в Ковалирийске? Очень смутно. Мы от него быстро избавились. Помню, прилично заработали, а больше ничего. Кому вы его продали, вы помните? Вроде каким-то американцам, или нет? Или нашим? Детали как-то выветрились. По нашим сведениям, вы продали его нашей русской фирме, но хозяева её были американцы. Вполне может быть, сказал Гусев. Тогда много собственности двигали. Всего не упомнишь. Платон Иванович формально обратился к собеседнику Кторов. Сообщаю вам, что вы продали этот объект с нарушением налогового законодательства Российской Федерации. Гусев сразу как-то потускнел. Сарказм в глазах сменился досадой. "Я так и знал", сказал он. "Не к добру вы приехали, не к добру". "Не торопитесь с выводами", сказал Кторов. "Послушайте суть вопроса". По сравнению с теми нефтяными делами, которые вы натворили, и за которые вас справедливо наказали, этот вопрос мелкий. Всего лишь какие-то 300 миллионов долларов. Чепуха для вас. Гусев печально вздохнул. Это вся сумма неуплаты налога, спросил он, будучи человеком прагматичным. Он хотел заранее знать общую сумму неприятностей. Не совсем так, но можно повернуть и так. Правосудие штука хитрая. Вам ли не знать. Многое зависит от образования судьи. Но я сейчас не об этом. Говоря о справедливости, а мы толкуем именно о ней. 300 миллионов это та сумма, которую вы должны были получить за это предприятие, когда его продавали, и заплатить с неё налоги на прибыль. В те годы процентов 30. Совершенно верно. Прибыли вы получили бы аккурат 299 миллионов. И заплатить должны были около 100 миллионов налогов. Неплохая прибавка в бюджет. В Дудании Кень особый крупный размер, но это же сослагательное накланение, правда? Но вот наши юристы раскопали детали той сделки, кто РФ указал на папку, которую до этого положил на стол. И действительно, вы правы. Оказалось, это сослагательное накланение. Вы продали эту собственность в 30 раз дешевле номинала. Чёрт побери, расстроился Гусев. Мне обидно как профессионалу, но ведь не я вёл переговоры. Какое я к этому имею отношение? Вы имеете возможность исправить положение, особенно что касается неуплаты налогов. И мне за это ничего не будет, ухмыльнулся Гусев. Это я вам гарантирую, как можно твёрже сказал Которов. Вот Он открыл папку и протянул Гусеву несколько скреплённых листов. Подпишите эти документы, и ваша совесть будет чиста. Куда уж чище, иронично сказал Гусев. За 10 лет вся грязь с неё сошла. Он стал листать бумаги. Так это купля-продажа, что здесь не так? Этот договор вообще забыли подписать. Собственность передали просто по протоколу собрания. Вот это и есть проблема. Поэтому и налоги не заплатили. Ну, допустим, я сейчас подпишу, а кто с той стороны подпишет? И кто налог заплатит? Опять я. Значит, вот что я вам обещаю. Подпись другой стороны мы сами получим. О налогах вы забудьте, за всё платит покупатель. Это обычная практика. Через полгода получите свой загранпаспорт, о котором вы, как я понял, мечтаете. И сможете продолжить заниматься бизнесом. Вас такой расклад устраивает? Гусев задумался. Где подвох? Да так и не смог ничего вычислить. Его всё устраивало, и он подписал бумаги. Часто хорошее решение приходит спонтанно. Чего здесь больше: интуиции или везения?